И все письмо отрезалось к нему. «Еще капельку, ладно?» «Нет времени», — сказал он. «Я люблю тебя». «Ты не надо. Тебе просто... Я оказалась для тебя подходящий партнершей в кров...» Он стеганул ее по щеке, оторвал от себя, вывел на балкон, сказал, чтобы она не смела входить в комнату, и отправился на кухню.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 «Скорее всего, напрасно, мистер Роман. Я не из этой команды. Я работаю на тех, кто хорошо оплачивает мой труд. Я с отношусь к вашей подруге. Она любит вас, мистер Роман. Она вас очень любит. Не глупите. «Переквалифицируйтесь в священника», — сказал Роман. «Я сказал то, что хотел сказать. Кончайте эту хреновину, мне все надоело». «Я слишком много грешил».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 «Теперь вы в моем подчинении. Вас предупреждали?» Квадратный, взяв диктофон, молча ушли, не взглянув на Гаузнера.